Майк Ли «Полночь в саду» Здание христианской миссии видывало и лучшие дни. Впрочем, это можно было сказать про весь Южно-Центральный Лос-Анджелес. Здание из красного кирпича выглядело так, будто было построено в далекие 30-е года и никогда не ремонтировалось. К часовне пристроили низенькое здание из швакоблоков, кухню и ночлежку для бездомных. След вел именно сюда. Я дважды объехал вокруг района и каждый раз чувствовал, что меня тянет к этой старой церкви. Решетки на окнах, плохо закрашенные граффити на стенах – не самое приятное место, чтобы встретить конец света. Бездомные уже получили утреннюю норму хлеба и молитв, и разошлись по улицам. Но у порога ночлежки все еще сидели двое людей. Они передавали друг другу коричневый пакет и внимательно разглядывали меня, пока я шел к ним. «Клевая тачка, мистер!» — сказал один из них, окинув взглядом мой Порш, и щербато улыбнувшись. «Возможно, она еще будет здесь, когда вы вернетесь. Присмотришь за ней, — спросил я у него, достав пару купюр. Хотя, возможно, стоило признаться, что судьба угнанного автомобиля меня не слишком волнует. «Кстати, кто главный в этом приюте?» «Отец Адамс!» — ответил второй человек, которому тоже хотелось денег. «Это такой высокий чернокожий, с седыми волосами!» «Он хороший человек! Славный!» — вмешался первый бездомный. «Уже много лет тут, но сегодня я его не видел. Его не было на утренней молитве!» «Наверное, у него какие-то важные дела», — сказал я, а по моей спине побежали мурашки. «Вы ночью тут были?» Оба кивнули. «Почти всю ночь!» Никто сюда ночью не приходил. Парнишка какой-нибудь, например. Двое переглянулись, потом Щербатый сказал. «Ну да, были у нас ночью гости, где-то в районе часа. Я как раз вышел в толчок покурить, а когда вышел в фае стояла дама на коленях и обнимала какого-то пацана. Отец Адамс там тоже был. И она его о чем то умоляла, аж слезы по щекам текли, а пацан трясся весь. «Я решил, что это очередной наркоша. Друг ваш, да?» «Мог бы им быть», — ответил я, протягивая деньги. Что-то в выражении моего лица испугало бездомных. Вместо того, чтобы выхватить купюры из моей руки, Щербатый осторожно принял их дрожащими пальцами. Лицо его побледнело. Я прошел в фойе и обнаружил там волонтера, который был пол. Я попросил его найти отца Адамса, и он ушел, оставив меня ждать. Раздолбанные столы, запах хворки, треснувший кафель и псалмы, выведенные на стенах из шлакоблоков. Вот ты какой! Божий приют 21 века! Спустя несколько долгих минут появился отец Адамс. Он действительно был высок и седовлас. На вид ему было где-то 62 года. Морщины вокруг широких темных глаз выдавали усталость. Он выглядел так, будто нес непосильную ношу. «Чем я могу помочь?» Мне звонили ночью. «Насчет молодого парня, поступившего в ваш приют», — сказал я, дружелюбно улыбнувшись. «Даже не верится. Обычно социальная служба присылает кого-то недели через две после моего звонка». «Ну так как он?» «Он отдыхает». Просиявшее было лицо Адамса вновь стало подуром. «Думаю, лучше вам показать». Отец Адам провел меня через служебную дверь и вверх по лестнице. Он шагал осторожно, опираясь на металлический поручень. «Ваше лицо кажется мне знакомым», — сказал он. Э, «Я мог где-то видеть вас раньше?» «Нет, вы меня с кем-то путаете», — ответил я. Мы оказались в здании церкви. Ковер на полуглушу звуки наших шагов. Тусклое освещение не давало рассмотреть обшитые панелями стены. Это место выглядело очень старым, и из-за этого святым. Оно верой и правдой служило людям. «Э, «Вы, наверное, из Аптауна», — произнес он, обернувшись через плечо. «Немногие соцработники могут позволить себе костюм пошитый на заказ. Так, что насчет парня, отец Адамс? Да, да, его привела мать. Он тут не в первый раз, я хорошо их знаю. Ее муж алкоголик, он избивает сына. Его не обследовали, но я считаю, что он аутист. Милый мальчик, блаженный, по крайней мере, был. И что случилось? По словам матери, ее муж снова напился и принялся избивать сына, а потом принялся из-за нее. Тут-то это и случилось. Что? Адамс остановился, тщательно подбирая слова. Она сказала, что когда ее сыну вновь открыл глаза, внутри него был демон. По моей спине вновь пробежали мурашки. «Демон?» Он покачал головой. «Поймите, она очень религиозна. По ее словам, сын закричал, как волк взлетел и кинулся на ее мужа. Ее муж действительно сильно избит. Она не хотела, чтобы сын оказался в тюрьме, вот и привела его сюда. Я... Объяснил ей, что сделаю все, что смогу, а потом позвонил в социальную службу. Очевидно, мальчик нуждается в психиатрической помощи. Вы не рассматривали возможность проведения экзорцизма? Я задал вопрос раньше, чем успел его обдумать. Внутри все похолодело. «Нет», — ответил Адамс. Его взгляд стал недоверчивым. «Ну да, само собой», — сказал я изо всех сил, улыбаясь. Мы прошли в заднюю часть церкви, где располагались комнаты священников. Помещение выглядело потрепанным, и я задался вопросом, «Сколько же лет здесь прослужил отец Адамс?» Он остановился и положил руку на латунную дверную ручку. «Я прошу вас поместить его в лечебницу сегодня же. Завтра мой последний день здесь, и я хотел бы привести дела в порядок». Он толкнул дверь, и я ощутил необходимость помолиться. За себя, за отца Адамса, за будущее этого мира. «Да кто меня услышал бы?» Лучи грязно-желтого света от занавешенного окна На противоположной стене падали на кровать, никак не освещая остальную часть комнаты. В углу сидел скрючившись узкоплечий парень и раскачивался вперед-назад, что-то бормоча. «Как его зовут?» – спросил я. «Майкл!» – ответил отец Адамс. Я чуть не рассмеялся. «Майкл!» «Михаил!» «Неужели это имя будет преследовать меня до конца?» Отец Адамс шагнул в сторону, и я подошел к Майклу, следя за каждым его движением. Он сидел спиной ко мне, и я видел, как напряжены мышцы его шеи. Ничто в нем не выдавалось их естественной силы. Я надеялся, что в нем ее нет. «Привет, Майкл!» – тихо сказал я, присев рядом. Майкл никак не отреагировал, уставившись в стену с потеками на штукатурке. Его лицо и шея были покрыты старыми шрамами. На щеке красовался свежий синяк. «Отец Адамс говорит, что тебе нелегко пришлось. Можешь рассказать?» Парень моргнул при звуках моего голоса, но что-то бормотать так тихо, что я не смог разобрать слов. «Майкл, ты слышишь меня?» И вновь никакой реакции, ни признаков силы, ни древнего разума в его глазах. Подчинившись интуиции, я положил руку на его плечо. Майкл взревел, запрокинув голову. «Свобода!» Этот голос не был человеческим. Так могла бы звучать пантера, если бы ее заставили говорить. «Где, князь, лжи?» Парень молниеносто подпрыгнул, развернувшись в воздухе и прилипнув спиной к потолку. Он оскалил зубы, а его глаза светились желтым, будто волчьи. Вновь раздался демонический рев. «Чумана это презренное место! Чумана того, кто предал нас!» «Мы найдем его! Ему не скрыться!» Внезапно запахло смертью и разложением. Появившись из ниоткуда, ветер подхватил светильники, пепельницы и прочую мелочь, разбивая их о стены. Я полз к двери на четвереньках. Отец Адамс хромал позади, задыхаясь от вони. Демон вновь захохотал и, порыв ветра, захлопнул дверь. Я побежал. Я не понимал, куда бегу, но должен был бежать. Я слышал крик отца Адамса, но мне было плевать. Меня охватили страх и стыд. В голове билась одна только мысль. Опять проиграл, опять проиграл, опять проиграл. Я пришел в себя уже в часовне. Здесь было темнее, чем в других частях здания. Грязные витражные окна пропускали лишь тусклый красный свет, падавший на деревянное распятие, будто бы умывая кровью скорбный лик спасителя. И я рухнул на колени, схватившись за спинку скамьи, чтобы не упасть. За спиной раздался задыхающийся голос отца Адамса. «Господи!» «Что это было?» «Она была права», — выдавил я сквозь стиснутые зубы. Я сын одержим. Ад больше не тюрьма для падших». Мне хотелось кричать. Мне хотелось разнести это здание в щепки. Но здесь не было силы. Я ведь об этом позаботился. Отец Адамс уставился на распятие и ответил не сразу. Что я должен сделать? Убей его. Убей его быстрее, пока он слаб. Что? Адамс с ужасом посмотрел на меня. Майклу нужна помощь! Майкла больше нет, закричал я. Остался лишь демон. Поверь мне! И тут я чуть не захохотал. «Как можно было верить мне?» «Неправда!» — выпалил Адамс, сжав кулаки. «Это тот же мальчик, которого я знаю много лет. Он был им, пока ты его не коснулся!» «Тогда изгони демона! Ты ведь слуга Господа, не так ли? Верой словом, изгони демона!» Я увидел, как изменился взгляд Адамса, как я и ожидал. «Кто ты?» — сурово спросил Адамс. — Неужели ты не узнал меня? — язвительно сказал я. — Я — князь лжи. — Зачем ты здесь? — голос выдал Адамса. Он задал вопрос, но не хотел услышать ответ. Мы расположились в небольшом жилом помещении. Через стену от нас сидел Майкл, чье сердце было во власти чудовища. Он не пытался убежать, и мы через стену слышали, как завывает ветер в его комнате. Адамс достал из-под кровати коробку для обуви и извлек из нее бутылку скотча. Окно было завешено тяжелыми шторами, пропускавшими тусклые лучи света. В воздухе висела пыль. Повсюду стояли книги, в каждом углу, и на столе со сдвижной крышкой напротив кровати. Еще на столе стояли фотографии в рамках, снимки священника и церкви много-много лет назад. Я поднял стакан и посмотрел сквозь него на тусклый свет. Почему я все еще здесь? Мне нужно было лететь в Голливуд к зданию, возвышавшемуся над Смогом, и попутно терзать мобильник, организовывая следующую поездку. Уже завтра утром я мог быть на другой стороне земного шара, затерявшись в толпе и начав заново. Вместо этого я сижу и пью с Адамсом. Нет смысла бежать, ты сам его слышал, ему нужен я. Адамс заглянул в свой стакан, его лицо выглядело еще более усталым. — Судя по всему, он тебя не узнал. — Не узнал, — подтвердил я с горечью, которой сам от себя не ожидал. — И я его не узнал. Я больше не знаю, кто он. Адам бросил на меня взгляд, в котором смешались ярость и страх. Он не хотел верить мне, но демон внутри Майкла не оставлял ему выбора. Мне хорошо был знаком такой взгляд. И «Если ты сатана, то почему ты не в аду вместе с остальными?» «Я Люцифер. Прошу называть меня именно так». Адам сфыркнул. фыркнул а какая разница?» Такая же, как между верой и знанием, Отец Адамс. Я тот, кто веками защищал человечество. Ты называешь себя героем? Я не смог сдержать улыбку. О нет, святой Отец! Я худший из злодеев. Я тот, кто совершал самые гнусные преступления имея на то справедливые основания. — Ты не ответил на мой вопрос? Если ты тот, кем себя называешь, то почему ты не в аду? — С чего ты взял? Он пытался возразить, но я прервал его жестом руки. — Скажи мне, святой отец, как ты представляешь себе ад? «Озера огня и серная вонь?» «Ад! Это место, где нет Бога!» Ответил Адамс с пылом, которого я не ожидал. «Ты говоришь так, будто знаешь места, где Бог есть!» Ответил я, не в силу сдержать сарказм. «Не знаешь и не можешь знать, ведь он ушел давным-давно. Такова его шутка. Сперва он наказал меня и моих братьев за нарушение его закона, а затем махнул рукой на нас всех. Я покрутил стакан в руках, вдыхая аромат напитка. Я видел, как мои братья и сестры отправлялись в яму. Но когда пришла моя очередь, он захлопнул дверь перед моим носом. Он оставил меня здесь, чтобы я наблюдал, как гибнет мир. Я залпом выпил скотч. Напиток обжег мое горло. Бога здесь нет. Но ты все равно хочешь, чтобы я отправил это этого демона обратно в ад? Да, ответил я и возненавидел себя за это. Выбора нет. Они слишком долго были во тьме и теперь охвачены ненавистью и безумием. Ты и сам видел. Скажи, Святой Отец, хочешь ли ты увидеть великолепие жестокости? Мы ведь были ангелами. Даже твоя Библия это подтвердит. Думаешь, мы нарушили свои клятвы из-за такой мелочи как ревность? О нет. Мы сделали это из-за любви. Из-за любовь пострадали. Господь обозлился на моих братьев и уничтожил все, что у нас было. Ты понимаешь, кем он меня сделал? Кем же? Тюремщиком. Ради блага моих братьев и мира, которые они любили. Я должен был держать их там, где они никому не причинят вреда. Я должен был держать их там, где они терпели бесконечные муки. «Чудны дела твои, Господи!» Я швырнул стакан, он ударил в стену и разлетелся со сотни осколков. «Я – величайший из мошенников, Святой Отец!» «Веками я подтачивал ваши сердца, словно червь, лишая вас веры. Утратив веру в божественное, вы перестали верить и в инфернальное. Пока вы не верили в демонов, они могли оставаться в яме. Все, что я сделал, я сделал ради вашей безопасности». Адам смотнул головой. «Если это так...» то ты потерпел неудачу. Я сделал глубокий вдох. Боюсь, ты прав. И теперь ты знаешь, зачем я здесь. Я услышал зов и пришел сюда, чтобы убедиться. А еще теперь ты знаешь, почему парень должен умереть. Священник посмотрел на меня с выражением, которое я не понял и отставил свой стакан. — Нет. — Я сюда не в игрушки пришел играть, Святой Отец. — И я тоже. Даже если ты сказал правду, а у меня нет причин тебе верить, я все равно этого не сделаю. Я слуга Божий и защитник невинных, а не судья. Мой долг — спасти мальчика. «Там некого спасать!» Закричал я. «Слишком поздно!» Его отец выколотил его душу из тела, а демон занял пустую оболочку. Тем, кто пришел из бездны, нужны тела. Такие, как этот парень. «Возможно», сказал Адамс. «Но я должен попытаться». «И как?» «Провести экзорцизм» «Изгнать демона силой веры! Мы оба знаем, что тебе это не под силу!» Адамс выпрямился и сжел челюсти. В его глазах я видел сомнение. «Скажи мне правду, святой отец. Почему ты уходишь?» «Церковники не уходят на пенсию, особенно в твоем возрасте. Ты болен? У тебя рак?» «Да!» Ответил он. Врач сказал, что мне осталось два-три месяца. Если бы я пришел раньше, он мог бы меня вылечить. Но у меня вечно не было времени на врачей. «Был занят, выполняя работу господа», — усмехнулся я. Хм, добро пожаловать в клуб». Я дотянулся до коробки для обуви где священник хранил скотч и вытряхнул оттуда два флакона с таблетками. — Откуда такое рвение, Святой Отец? Ты ведь был готов сдаться и уйти? — Да, это так. Я был зол на Господа и усомнился в его существовании, иначе как бы он допустил то, что случилось со мной? правильно усомнился, он ушел. Ты уже говорил, но, возможно, смысл именно в том, чтобы мы были упорными в его отсутствие, разве не в этом суть веры? Мы верим в то, что выше нас, даже если не можем подтвердить его существование. Ты сказал, что лишал нас веры, чтобы защитить, но что если это ты, чудовище, а не те духи, которых ты запер в яме? Без меня этот мир погиб бы давным-давно. Все рано или поздно погибнет. Скоро погибну я. И что потом? Я… я не знаю. Тогда не пытайся строить из себя мудреца. Адам споднялся на ноги. А теперь не мешай. Я иду делать свою работу. У него не было ни единого шанса верить. Это не молиться и надеяться на лучшее. Верить — это точно знать, что полетишь, если шагнешь с обрыва. А люди не умеют летать. Я сам им это сказал. Адамс открыл дверь в комнату с чудовищем и, порыв ветра, заставил его упасть на колени. Увидев священника, демон яростно завыл, Адамс не отступал, выкрикивая слова из священного писания. Но ярость моего брата была сильнее. И все же в нем была искра. Кто еще смог бы сохранить веру перед лицом кошмара? И я, и мой брат ощутили висящую в воздухе силу. Мой брат впитал ее, и ветер стал сильнее. Я коснулся этой силы, и меня охватило странное чувство, будто у меня были крылья. Я же ангел. Я касался лика Божьего. Я умею летать. Мне потребовался один миг, чтобы достичь двери. Демон склонился над отцом Адамсом и вдруг увидел меня. Его глаза расширились. Изыдия! крикнул я, и демон с воплем исчез. Земля содрогнулась. Они были в городе. Они просыпались. Могущественные духи, пробужденные моим криком. Один из них ударил силой своей воли. И Город ангелов содрогнулся. Они были в ярости и жаждали мести. Я не узнавал их, но они меня узнали. Я чувствовал их присутствие. Десятков мелких духов, слабых, лишённых крыльев, застигнутых врасплох. Врата ада действительно были разрушены. Как давно падшие освободились. Как я мог этого не заметить. Это конец света, произнес я в тишине. Хотя, не было никакой тишины. Просто мы оглохли от удара сотрясшего землю. Осыпалась штукатурка. Вдалеке раздавались сирены. «Возможно», — сказал Адамс, поднимаясь на ноги. Он направился к лежащему мальчику. Когда священник коснулся его, парень открыл глаза и начал дышать. Умирающий священник взглянул на меня и спросил. «Что ты теперь намерен делать?» Я слишком долго погружал мир во тьму. Я слишком долго боялся. Я разожгу огонь. Майк Ли Полночь в саду. Перевод Адракс читал Базилио.